72 Phantom Distance. Эпизод 1. Ракета в твоей заднице. Что делаешь, Бромгикситцкумбри? Ты идиот? Ракета в твоей заднице. Вопрос риторический. Бромгикситцкумбри. Всегда это знала, ни малейших сомнений не было. Ракета в твоей заднице. У меня для тебя новость. Бромгикситцкумбри. Удиви. Ракета в твоей заднице. «Ты лучший друг идиота. Выводы делай сама». Бромгексит скумбрии. Противоположности притягивается, приятель. В классе раздался нервный смешок, но учитель его проигнорировал, так как не успел засечь источник шума и с прищуром продолжил занятие Остальные вели себя тихо и на редкость сосредоточено. «Ракета в твоей заднице. Чем будем заниматься после уроков?» Бромгексит скумбрии. Я планировала подумать об этом прямо после уроков. Есть идеи? Ракета в твоей заднице. Вообще-то есть. Могли бы обсудить, если бы нас не рассадили. Печатать лень». Девочка, сидя на последней парте первого атакна ряда, нащупала глазами русый затылок собеседника, сидящего на первой парте третьего ряда, аккурат у двери. Таким образом, два главных раздражителя находились диаметрально напротив и, по мнению учителя, достаточно далеко. Словно почувствовав что-то, русая голова на мгновение повернулась, чтобы продемонстрировать хитрую улыбку, но девочка вовремя отвела взгляд, избегая катастрофы. Если они смотрели друг на друга слишком долго, а в классе достаточно было нескольких секунд, то начинали бесконтрольно хихикать. Подавив взаимную ухмылку, губы сами собой в неё растягивались и так каменели, будто их свела судорога. Девочка уставилась в экран телефона, проверяя, чтобы учитель этого не заметил. Переписываться, сидя на последней парте, было гораздо проще, чем на первой, прямо под носом уязвительной горгульи с ещё одной горгульей на голове, но уже из волос и шпилек. Отскоки девочка снова открыла чат. До конца урока нужно было как-то убить время. «Брамгексит скумбрия. Нас бы не рассадили, если бы ты не ржал, как придурок». «Ракета в твоей заднице. Я бы не ржал, если бы не твои гнусные провокации». «Брумгексид скумбрии. Я не виновата, что природа наделила меня блестящим чувством юмора. а тебя рассмешить вообще много стараний не надо». «Ракета в твоей заднице. Надеюсь, она не навсегда нас пересадила». «Брумгексид скумбрии. Это точно зависит от того, засмеёмся ли мы снова. Не могу дать гарантии, пока ты в этом помещении». «Ракета в твоей заднице». «У меня уже жопа болит сидеть!» Бромгексит скумбрии. «Ракету вытащить не пробовала?» Ракета в твоей заднице. «Умер от смеха». «Ага». Ракета в твоей заднице. «Можно пойти в игровые автоматы, побить твой рекорд». Бромгексит скумбрии. «Не, сегодня как-то не хочется, не то настроение». Ракета в твоей заднице. «А какое у тебя настроение?» Бромгексит скумбрии. «Поесть бы сначала, а потом решим». Она не любила принимать решения на голодный желудок, считая, что умные мысли приходят к ней во время еды. Именно поэтому в столовой они всегда так много болтали, мимоходом поглощая съестное, до которого дотягивались. «Ракета в твоей заднице!» «Я всю неделю этого вечера ждал. Ещё тепло, и целые выходные впереди!» Бромгексит скумбрии. «Иногда ожидание события приятнее, чем само событие. Меня с самого утра на ногах держит мысль о выходных. Кстати, какие у тебя на них планы?» «Ракета в твоей заднице». «Ещё один риторический вопрос. Вообще-то я хотел провести их с тобой, как обычно». «Бромгексид скумбрии». «Просто уточняю». «Ракета в твоей заднице». «Постой, ты что-то задумала?» Девочка со странным ником ничего не ответила, отложив телефон в сторону экраном вниз. Переписываться в сети быстро надоедало ей, она предпочитала живое общение, а не тыканье кнопок. Не удержавшись, девочка бросила взгляд по диагонали в сторону русого затылка, хотя и знала, что это рискованно. Если их взгляды сейчас зацепятся, вероятность сорвать урок и быть выгнанными из класса критически возрастала. Подмигнув честным голубым глазам, девочка сдержанно отвернулась и стала смотреть перед собой, дабы насладиться моментом и неосознанно впитать происходящее до последнего звука и образа. Нынешняя дислокация, к несчастью, горгулья была явным преимуществом, если опустить потерю напарника. К счастью, телефоны у них не отняли, и он оставался на связи. Отсюда весь класс был как на ладони, и в то же время сохранялась приятная дистанция от учителя. Если вести себя как все, можно долгое время не привлекать внимание и заниматься своими делами. Сегодня было такое настроение, что переписываться ни с кем, кроме Отто, не хотелось, поэтому она игнорировала столбики непрочитанных сообщений и несколько запросов в друзья. messenger 502, официально 502, но все называли его просто 502, стал популярным пару месяцев назад. Отсылка к песне 502 группы Megadeth из альбома So Far, So Good, So What 1988 года. Если твой телефон его поддерживал, то ты был в теме. Говорили, что его разработал какой-то юный самоучка из Уотербери, якобы в их школе даже кто-то знал его лично, но правда это или новая легенда, которые тут очень любили выдумывать и рассказывать, подлинно никто не знал. Нина вздохнула, поставила локти на парту, а подбородок водрузила на раскрытые ракушкой ладони с грязными ногтями и кое-где облезшие от химикатов кожи «Меньше надо лазить, где попало», — тщетно ругалась мама и, близко не зная, в каких именно местах бывает её дочь. Хотелось прикрыть глаза, но учитель заметит. В классе было таинственно тихо. лично рыжие полотнища позднего августовского солнца вклинивались в помещение через высокие узкие окна. Стекло отбрасывало красивые блики, словно калейдоскоп. В столбах мягкого тёплого света ленивым планктоном блуждали пылинки. Каждая из них фосфорисцировала оранжевым, словно бы тлела на лету. Нина подумала о том, что среди этих невесомых, подсвеченных Солнцем частиц плавает не только микромусор, но и кусочки отмершей кожи всех, кто на этой неделе побывал в этом классе. Эта мысль позабавила её, вызвав ассоциацию с космической пылью, формирующей целые галактики. Она решила, что нужно непременно развить свою идею в полноценную теорию, как люди могут быть связаны, даже не зная друг друга, и общаться с помощью оставленного повсюду биоматериала и поделиться ею сотты на выходных. Широкие плоские лучи, достигая середины помещения, мягко рассеивались, как будто слабели, проникая через стекло, и у третьего ряда уже обрывались. Поэтому там было слегка темнее, чем на первых двух, где солнце выхватывало и румянило волосы, уши, шеи и плечи учеников. Очарованная поэзией света, плавающих в нём пылинок, скрипящего мела и душевного покоя, внезапно Нина почувствовала, что за ней наблюдают, как будто покалывание на щеке, и повернула голову на два часа. Предчувствие не обмануло. Со второй парты среднего ряда на неё взирало ангельски прекрасное существо, белокурое, изящное, словно сказочный эльф. Проникающий свет золотил кудрявые волосы, а большие глаза и вовсе сделал прозрачными, выбелил до двух точек зрачков. От этого было не по себе, но Нина не отвела взгляда. Она её не боялась. Вскоре девочка, сжав пухлые губки, с подчёркнутым безразличием отвернулась от неё и бросила быстрый взгляд на брата. Отто ничего не заметил или сделал вид, что не заметил. По части игнорирования сестры он достиг таких высот, что мог бы уже давать мастер-классы. Нина старалась не брать это в голову. Если долго думать о том, как к ней относится Ханна, начинает пульсировать переносица, следом появляется ломота в висках, не предвещающая ничего хорошего. Нине почему-то казалось, что эти болевые ощущения, эхо старой травмы, но какой именно? По голове она получала столько раз, что и не счесть. Встряхнув головой, чтобы избавиться от въевшегося в кожу враждебного взгляда, Нина осматривала второй ряд и заметила ботаника Итана в странной позе. Самый умный мальчик класса, а может и всей параллели, опасно откинувшись на столе, держался пальцами за край парты для равновесия и так покачивался, о чём-то глубоко задумавшись. Рот его при этом был уморительно приоткрыт, а глазные яблоки дублировались толстыми линзами очков как будто выходили из орбит, как в мультиках. Это её развеселило. Но, похоже, никто, кроме неё, внимания на Итана не обращал. Сей факт надо было срочно исправить. Нина схватила телефон, чтобы написать Отто, но он, словно почувствовал её ментальный призыв, резко обернулся сам. Заметив Итана, он сразу же громко засмеялся, позабыв, где находится. За ним расхохоталась Нина, а потом и весь класс. Не смеялся только Итан и миссис Смиттерс. Первый не понимал в чём дело, какую шутку упустил. Вторая, потеряв внимание аудитории, гарантированно до конца урока, мгновенно пришла в ярость. «Биллинг зли!» — резиново взвизгнула она, вынуждая всех замолкнуть, и подошла к третьему ряду. «Поведайте нам, что такого смешного вы увидели, если решили, что можете грубо нарушать школьную дисциплину?» Нина понимала, что каждое слово этой вредной женщины с губами жабы смешит Отто ещё сильнее и сама едва сдерживалась. Она спрятала голову, уткнувшись ею в лежащий на парте рюкзак и обхватив его руками, словно подушку безопасности для особо смешных случаев. «Раскрыть при необходимости, опустить лицо, ждать», — гласила инструкция. Отто пытался извиниться, кашляя и давясь смехом. Ни на этого не видела, но слышала отлично, а потому могла представить себе его лицо. Плечи её затряслись. Наконец, она не выдержала и хрюкнула. Так бывает, когда надолго задерживаешь дыхание, чтобы подавить смех, а потом резко набираешь воздух. По классу прокатились новые вспышки смеха, совершенно неконтролируемые. Больше никто не сдерживался, хотя багровое лицо миссис Смиттерс обещала им мучительную смерть, Но заразительный смех труднее всего остановить, ведь он не имеет объективной причины, которая может иссякнуть. Такой смех черпает энергию из самого себя и вздыхает только с окончанием кислорода. Однако первым подошло к концу терпения миссис Смиттерс. Нину и отта выставили из класса, пообещав, скорее даже пригрозив, что на ее уроках эти двое никогда не будут сидеть вместе. Смиттерс вела между тем скучнейшие дисциплины, английский язык и литературу, а ещё факультатив по развитию речи. Сидеть на них врозь было трагедией, но всё ещё оставался 542 и надежда, что телефоны у них не отнимут. Но всё это ждало ещё далеко, аж после выходных, а значит, сейчас не могло тревожить серьёз тех, кто живёт сегодняшним днём. Спешно покинув класс, ученики с их уходом полностью успокоились Нинна и отта остановились в коридоре и поняли, что им резко перестало быть смешно. Хотя еще минуту назад они задыхались от смеха. Тут ими овладела какая-то странная меланхолия. Но ни в коем случае ни грусти, ни чувство вины. Их выгоняли не в первый раз, именно вдвоем, всегда в неразрывной связке к неудовольствию Ханны. Они даже не стали обсуждать внезапную печаль, опустившуюся на плечи, словно прохладная шаль. Достаточно того, что она взаимна, а это и по глазам читалось. До конца урока оставалось порядка десяти минут, поэтому Нина и отта отправились досиживать это время на входе в школу. Им показалось, что так будет честно, дождаться своих, а потом идти на все четыре стороны. Это был последний урок последнего дня первой учебной недели после летних каникул. Они перешли в седьмой класс. Без опаски испачкать одежду, такие страхи были просто глупыми при их увлечениях, Приятели расположились прямо на нагретых бетонных ступеньках, вытянув ноги вперёд. Шершавый материал как будто ещё хранил тепло уходящего лета. Нину осенило. «А если бы эти ступеньки были металлическими или стеклянными, или покрыты плиткой? Нам было бы прохладно на них сидеть». Новый физик что-то такое рассказывал, с готовностью щёлкнул пальцами Отто, но тут же сник. Только я не помню. Он единственный любил, когда его подруга умничала. «Бетон пористый. Из-за скопления ячеек воздуха ему проще сохранить температуру. Металл, стекло или керамика слишком плотные и гладкие, чтобы удерживать тепло. И слишком скользкие. Зимой по этой лестнице было бы невозможно спускаться. Даже если засыпать песком, никакого сцепления!» Они помолчали. «Ты подумала о том же, о чём и я?» Нина несколько секунд смотрела ему в глаза, потом её озарила ещё раз. Она погладила стертую и закругленную тысячами ног плоскую ступеньку, одну из пятнадцати. На ладони осталась пыль, но это ее не волновало. «Так вот, как нам избежать нагревания?» Она имела в виду своеобразный и почти бессмысленный механизм, который они сотто собирали в гараже ее отца из всего, что под руку попадется. В поисках новых деталей они посещали самые разные места, запрещенные вообще-то к посещениям, особенно детьми. Так они убивали время, воображая себя инженерами. «Ну и кретины мы с тобой! Физику надо учить сначала! Но где мы найдем металлические шарики? Или стеклянные? Главное, не пластиковые!» Они улыбнулись друг другу, потому что знали ответ. Выходные обещали быть авантюрными. Однако обсуждение зарождающегося плана оставили на потом. На территории школы не безопасно говорить о вещах, с которыми они привыкли иметь дело. За несколько секунд до официального звонка с урока мимо них вихрем пронёсся Алан Кейн. Глаза, уши и прочие органы чувств класса, если не всей школы, Этот пятнистый мальчик всегда всё знал, даже то, чего знать никак не мог. Не успели они задаться вопросом, неужели Смитерс отпустила их пораньше? Какое великодушие! Алан был уже слишком далеко, чтобы спрашивать. Топал в своих коротких зелёных шортах, деловито придерживая лямки рюкзачка на худых плечиках и вертел головой из стороны в сторону. Он всегда появлялся и исчезал с нечеловеческой быстротой. Особенно появлялся. Везде, где его присутствие было нежелательным. Кейна не раз уже зазывали в школьную газету, но он отказывался, сохраняя независимость, и отшучивался, что представляет средства массовой информации в одном лице и никогда не будет иначе. Потихоньку стали спускаться и остальные, в том числе ребята из «Параллели». Кто-то хлопал Нину или Отто по спине, сочувственно улыбаясь, а кто-то называл придурками, и то, и другое было обычным делом. Учащиеся спешили разойтись по домам, чтобы вкусить вечер пятницы. Нина собиралась подняться на ноги, чтобы кое-кому отвесить пинка по старой традиции, как вдруг её рюкзак издал хлопок и отлетел на пару ярдов. Она не успела понять, что произошло, но шестым чувством ощутила угрозу. За мгновение, пока она поднимала голову, отползая в бок по ступенькам, словно краб, вдруг собирались ударить ещё раз, в уме пронеслись приёмы самообороны, которыми её успели обучить, в том числе и с положений сидя. Сердце замолотило, разгоняя адреналин в холостую. Это была всего лишь Ханна. Белокурый ангел с перекошенным от презрения личиком остановился на расстоянии вытянутой руки, а лучше сказать, ноги. Она даже не пыталась изобразить сожаление, только смотрела сверху вниз, вкушая кратковременный эффект своей пакости. У Нины заболела переносица. Молча поднявшись, Отто пошёл поднимать рюкзак. Подняв, аккуратно отряхнул от пыли. Никакие слова в защиту Нины не могли ранить Ханну так же, как действия, которые брат совершал ради подруги. Они знали это. Все трое. К тому же, как показывала практика, слова не имели влияния. «Вот, держи, Нина». Отто помог ей подняться и вручил рюкзак, не глядя на сестру. Та молчала, сверля глазами, средоточая своей неприязни. «Надеюсь, там не было ничего хрупкого». «Самое хрупкое, что у меня есть, — это самолюбие твоей сестры», — ответила она тихо, отвернувшись от Ханны, но всё же надеясь, что та услышит. ты изменился в лице. Раньше Нина никогда не поддавалась на провокации Ханны, упрямо бойкотируя её стремление разжечь конфликт. Сейчас всего одной фразой она признала конфронтацию, которую игнорировала много лет. Ханна тоже удивилась, но неприятно. Розовым насекомым трепыхнулась её верхняя губа, над которой в носовой складке пряталась единственная чёрточка, способная изуродовать её лицо. Шрам от ветряной оспы, тяжело перенесённая в 10 лет. Никто не поведал ей, что те два месяца, когда она провалялась дома, стали золотым временем для дружбы Нина и отта. Чтобы сказать такое, нужно ненавидеть от всего сердца, но чтобы подумать об этом, достаточно уметь думать». «Что ты сказала, Нина?» Невинный облик Ханны оставался на ней ровно до момента, пока она не открывала рот. А затем трескался и осыпался, как отмершая кожа, как ненужный маскарад. «Чтобы ты не трогала на хрен мои вещи!» ответила Нина с угрожающей сдержанностью. Её тело напряглось. Отто смотрел на неё расширенными глазами. Его сестра тоже опешила и не сумела это скрыть. Она не ожидала отпора. Кто угодно мог быть уверен, что навлечет на себя агрессию Нины, если заденет ее, ведь она у нас такая сорвиголова, но только не Ханна. Ханну она не смела трогать, потому что дружит с Отто, а он любил сестру, несмотря ни на что. Нина лучше всех об этом знала. «Теперь ты меня услышала, стерва!» Нина шагнула в ее сторону, держа рюкзак на груди, как будто собиралась бросить его или использовать как бронежилет. И Ханна неосознанно сделала шажок назад. «Моё терпение подошло к концу!» Не каждый ребёнок 13 лет может сказать подобное однокласснику, который его задирает. Подростков постарше это тоже касается. Но Нина не боялась никого и ничего, такое о ней складывалось впечатление и могла себе позволить быть дерзкой, от чего зачастую сама же и страдала. За несколько лет в результате определённых происшествий у Нины сложилась особая репутация и её предпочитали не выводить из себя и в целом не провоцировать, точно так же относятся к военным с контузией. А началось всё с той злополучной вылазки на стройку, окончившейся пробитой ногой и кровавой кроссовкой, которую увидел и подержал в руках, наверное, каждый ученик средней и старшей школы Мидлбери. Ни для кого не было секретом, что на раздражитель Нина могла отреагировать неадекватно, слишком бурно или агрессивно. Поэтому, если начинался спор или иного вида противостояния, старались не перегибать палку. Особенно это касалось учеников. К Нине они относились с настороженным дружелюбием, никогда не зная, чего от неё ожидать в следующий момент – сальта или удар под дых. Изгоем для своих она не была, зато потенциальной мишенью для издевательств, которые так любят практиковать дети их возраста, перестала быть навсегда. Никто не захочет терроризировать человека, который иногда ведёт себя как псих, к тому же посещает уроки самообороны. Эти факторы отваживали от неё школьных хулиганов вместе с теми, кто хотел ими казаться, самоутверждаясь за счёт слабых. Некоторые учителя считали Нину довольно смышлёной, но ленивой. Некоторые ученики довольно смешной, хоть и опасной. И те, и другие соблюдали дистанцию. Кроме Ханны. Она Нину ненавидела поэтому не боялась. Или ей так казалось до сегодняшнего дня. Пауза затянулась, у Нины раскалывалась голова. Как будто пустоты под переносицы и носовые пазухи залили жидким пульсирующим металлом. Тупая боль заставляла пухнуть глаза. Девочка осознавала, что в таком состоянии способна ударить сильно, наотмашь, неважно кого, и остановить себя не могла. Отто каким-то образом понял это, уловил волновое излучение, как всегда. Он взял её за локоть, но тянуть пока не стал. «Нина, идём. Конфликт исчерпан, правда, Ханна?» «Я это запомню. Не сейчас, но ты за свои слова поплатишься». «Откуда столько злобы? Тебе ли это спрашивать, братец? Идём домой». «Я не пойду. Опять будешь с этой где-то шляться?» Девочка небрежно кивнула на Нину, словно на мешок с мусором, на всякий случай сделав ещё шаг назад. Нина опустила рюкзак. Затем набросила на плечи. Она больше не смотрела в сторону оппонента. «Не твое дело. Я расскажу отцу, что вы опять куда-то полезли, и он тебя отлупит. Забыл, что тебе запретили?» «Сначала докажи, что мы пошли куда-то, куда нельзя. А хотя, знаешь, валяй. Если ты так любишь меня, что жаждешь моих страданий, если считаешь, что твое поведение заставит меня ценить и уважать тебя или изменит мое отношение к единственному другу, то валяй». «Не знаю, на что ты надеешься, я считал тебя умнее». «Да ты меня никогда и не любил!» Голос Ханны треснул и разошёлся, как непрочный лёд под ногами. Девочка сжала губы, и её резные бровки дрогнули. Отто ничего не ответил, и это обидело больше всего. Не стал спорить, хотя мог бы. Ханна отвернулась, шумно выдохнула и зашагала прочь, держа за ручку квадратный красный портфель с жирафами. Такая обычная девочка со спины. Легко обманывая снежным обликом и амплуа божьего одуванчика, мальчики уже бегали за её складной фигурой, роскошными волосами, мягкой сияющей кожей, не знающей прыщей, большими светлыми глазами и милейшими ямочками на щеках. Иногда Анину посещала странная мысль, будь она парнем, тоже бегала бы за Ханной. Без сомнений. Некоторое время они стояли, глядя ей вслед. Нина думала, зря Алан так рано убежал, ему бы эта сцена понравилась. Он бы досмотрел её, не вмешиваясь, как профессиональный документалист, может, даже попробовал бы записать происходящее в блокнот, который у него всегда при себе. Потом ходил бы и продавал информацию тем, кто больше за неё предложит. У этого парня глаз намётан на сенсации конфликты. Акула. Есть в Мидлбери одна контора с похожими принципами. Отто пожал плечами, будто извиняясь за поведение сестры, хотя ему как раз извиняться не следовало. Он и так делал всё, чтобы её приструнить. Переглянувшись, друзья, не сговариваясь, сдвинули в противоположную сторону, к фургончику закусочной в квартале от школы, где продавали самые вкусные, на их нескромный вкус, хот-доги. На большой перемене многие бегали туда подкрепиться, игнорируя местную столовую или успевая поесть и там, и там. Нина и Отто были как раз из таких – Хозяин фургончика, он же и повар, и продавец, и водитель, подумала Нина, отлично знал этих двоих и их гастрономические привычки. Мальчик всегда брал самое острое, побольше горчицы, каперсов, халапенья и просил добавить картошки. Девочка всегда брала хот-дог с двойной порцией сосиски и просила положить побольше кетчупа и карамелизованного лука. Видимо, ей нравились нестандартные вкусовые сочетания. Газировку они брали редко, очень странно, что она им не слишком нравилась. Поэтому владелец заведения в качестве исключения делал им чай или кофе в картонных стаканах для содовой. Он считал, что дети могут есть фастфуд, если хотят, главное не делать это в сухомятку. Школьники, составляющие 80% его клиентуры, ничего не имели против такой политики. Они на Иотто брали себе сразу по два стакана. Еда и напитки исчезали в них, как материя в чёрных дырах стенс худощавый усатый мужчина в красном фартуке и жёлтом чипце, рад был снова встретить своих любимчиков, хоть и видел их несколько часов назад на большой обеденной перемене. Дружба и аппетиты Нины и Отто, крепнущие из года в год, вызывали в нём умиление. Он вспоминал себя в их годы и грустно вздыхал. Одноклассники заказали, как обычно, а пока ждали заказ, под тентовым козырьком общались со стеном о первой учебной неделе. Вот так спокойно поговорить без лишних ушей у них получалось только после уроков, когда не было голдящей голодной очереди. И стену не приходилось отращивать себе ещё пару рук, как у Шивы из Mortal Комбат», чтобы успеть всех обслужить. Выдав заказ из дачи, мужчина пожелал им успехов и не только в учёбе, ведь на ней свет клином не сходится. Важнейшим его достоинством, кроме вкусной еды, Была ненавязчивость. С ним всегда было легко как пообщаться, так и попрощаться. Не успели друзья добрести до импровизированного фуд-корта, если можно так назвать, два круглых столика на высокой металлической ножке, торчащие из асфальта двумя незабитыми гвоздями. Как кот-то уже пролил на себя горчицу. Пришлось идти за новой порцией салфеток, пока вещество не въелось глубже в ткань. Повезло, что он был в своём любимом жёлтом худи, и чуть более жёлтое пятно на груди выглядело не так удручающе. При желании можно было сделать вид, что его там вообще нет. Отто забыл, что испачкался едва приступил к трапезе, во время которой снова вёл себя неосторожно. Нина не отставала. Еле они быстро, в перерывах между укусами, успевая только мычать, общаясь на языке взглядов и междометий. Подкрепившись, Нина и Отто мгновенно преисполнились энергией и хорошим настроением на оставшийся вечер. Мусор они выбросили в высокую узкую коробку под своим столиком, затем помахали своему кормильцу. Стэн, как всегда, сказал им приходить в любое время, они, как всегда, пообещали обязательно прийти. Обе стороны знали, что так оно и будет ещё много лет. Облизываясь и вытирая плечом рот, хотелось, чтобы он стал совсем сухим. Ребята побрели дальше». После фургона стены они могли пойти только в одном направлении и подсознательно следовали ему без лишних слов. Их влекло туда непреодолимой силой сытости и расслабленности, а они с готовностью подчинялись. Может, дело в том, что после еды непременно хочется присесть, и мозг начинает искать варианты. Его поиск ширится подобно эхолокации и вскоре нащупывает подходящее место в 15 минутах пешком. Поэтому, покидая фудкорт, они каждый раз держались одного курса, который не нужно было обсуждать, если не требовалось вернуться на уроки. Это было их секретное убежище. Они никогда не брали с собой кого-то ещё, когда шли на пустырь. Конечно, их интересовал не весь пустырь, а тот его край, где стояли обугленные бочки для сжигания мусора такие высокие, что в прошлом году, обнаружив их, они ещё не дотягивались, чтобы заглянуть внутрь, и пара пёстрых полузгнивших кресел, неизвестно кем, притащенных сюда, как на свалку. Эти кресла, стоя под открытым небом и многократно попадая под ливни, теперь всегда были немного сырыми, даже в сухую летнюю погоду, да и пахли, прямо сказать, не орхидеями. Но это был их собственный уют, какой могла предоставить улица, и детям нравился этот полудикий комфорт вдали от дома. Сидя здесь, можно было представить себя бездомными, которые разводят огонь и греют над ржавой бочкой руки в дырявых вязаных перчатках или жарят водосточных крыс на палке, размышляя, где бы им сегодня заночевать. Весело прикидываться кем-то другим, зная, что дом у тебя всё-таки есть, и да и еда тоже». Наверное, многим детям нравится имитировать домашнюю обстановку вне дома. Они строят шалаши или домики на дереве и так впервые обретают мнимую независимость и власть над своей жизнью. А это важно, когда начинаешь взрослеть. Солнце стояло ещё достаточно высоко. По пути в заветное место Нина и Отто обсуждали насущные школьные дела. Новые предметы интересного учителя физики – Драку между пятиклашками, новость о том, что родители Меган разводятся, поэтому она сегодня не пришла в школу, а также свежесть горошка в столовой, гуманно ли его подавать вместе с рыбой. Но чем дальше они уходили от школы, тем быстрее иссекали разговоры, связанные с нею. И на первый план выдвигалась вторая жизнь и её проблемы. Что есть в наличии у любого ученика? Вторая жизнь Нины и отта по их собственному предпочтению, была полна приключений, опасности и авантюр. Зависаний в гараже с каким-нибудь хламом, соревнований в игровых автоматах, посещение безлюдных и заброшенных мест, поиска и сдача металлолома в случае, если он не мог пригодиться в гараже. При всей разнице характеров двое подростков не могли представить себе внешкольный досуг друг без друга. Планировать его порой бывало веселее, чем исполнять. Достигнув пункта назначения, Нина и Отто сбросили с плечи рюкзаки и с удовольствием плюхнулись в кресла, выставленные рядом с бочками, словно в гостиной у камина. Кресла отозвались влажным хлюпаньем где-то в прогнивших недрах, но друзья не обратили внимания. Смена положения принесла такое блаженство, что не имело значения, на чём они сидят. Всё-таки первая учебная неделя утомила их. После каникул ко всему этому надо ещё привыкнуть, Они молчали некоторое время, затем Отто достал красивую матово-чёрную зажигалку. Он нашёл её на улице ещё зимой и с тех пор носил с собой всюду. В бочке с прошлого раза не накопилось ничего существенного для костра, поэтому топливо в виде мусора, веток и деревяшек пришлось собирать по местности. Чтобы дольше горело, пришлось отломить от одного из кресел плоскую деревянную рейку с днища. «Мы его так когда-нибудь полностью разберём», — заметил Отто. «В следующий раз надо что-то принести с собой», — ответила Нина. Она каждый раз это говорила, и каждый раз они забывали об этом, когда шли сюда. Наблюдая за огнём и дымом, исходящими от закоптившейся внутри и снаружи жестяной бочки, на фоне которой небо за далёким подлеском медленно готовилось к закату, обсуждать школьные дела совершенно не хотелось. Благо им было о чём пообщаться, кроме учёбы и прилагающегося к ней микромира. Обозначилась необходимость посетить промзону, которая, если верить картам, начиналась на востоке, аккурат за водонапорной башней, к сожалению, хорошо охраняемой, и поискать, чем бы там поживиться. Причем осуществить эту вылазку нужно непременно в ближайшее время, пока не начались вечерние холода и темнеет еще не так быстро. Это всегда очень мешает. Мысли, что на неизведанной территории найдётся что-нибудь нужное для гаражных посиделок или просто что-то любопытное, чего они не находили прежде, грело так же приятно, как тепло сухими волнами, исходящее от бочки и ощутимое вытянутыми ногами. А от мысли, что найденное, даже если окажется для них бесполезным, можно выгодно обменять, лишь намекнув, откуда оно, Отто заёрзал в своём кресле. Кресло жалобно скрипело. Вообще здесь, на отшибе вдали от жилых кварталов, шума людей и машин, все звуки казались другими, как будто извлечёнными из вакуума, в котором звучать не могли. Шуршание одежды, шелест редкой травы, трение подошвы, агравии и битый асфальт, покрытый трещинами, как после бомбёжки, потрескивание горящих веточек и бумаги, собственное дыхание и шевеление. Казалось, что даже языки пламени издают собственный звук горения, подёргиваясь в воздухе, и слушать его было приятно. Как будто в этом отдалённом кусочке мидлбери их личная гостиная с уютным камином, сидя у которого можно привести мысли в порядок, обсудить насущные темы и помолчать. Нигде они не чувствовали себя так, как здесь. Нина даже забыла про выходку Ханны, даже о существовании её забыла, как и Отто. Сейчас они думали только о том, как славно сидеть где-то вместе вечером пятницы и строить планы на выходные. Жаль, что огонь в этой бочке не может гореть до утра, да и дома начнут волноваться. В запасе ещё пара часов, пока не начнёт по-настоящему темнеть. Они не боялись гулять по темноте, хотя родители этих чувств не разделяли. Во-первых, Мидлбери был крошечным городом с небольшим населением. Из тех, где жизнь стоит на месте, и надо постараться, чтобы найти неприятности. Во-вторых, даже если им вдруг будет угрожать опасности оба носят с собой перцовые баллончики после того случая. Отец Нины показал, как правильно ими пользоваться и разрешил применять против человека в случае реальной угрозы. Таких угроз ребята пока не встречали, потому что ошивались в основном по безлюдным местам. Ну, кроме того случая, после которого Нину отдали на самооборону. И, кстати, в-третьих, Нина ходила на самооборону, так что оба могли за себя постоять. Правда, никто не спешил нападать на них там, куда они ходили. Шанс нарваться на драку в школе был гораздо выше. Нина смотрела на огонь, а Отто на огонь и иногда на неё. Он не мог знать, о чём подруга думает, но здорово было даже помолчать вместе. Последний месяц до начала учёбы они провели в Росе и ужасно друг по другу соскучились. Было хорошо снова оказаться вместе в неразлучном и уже слегка легендарном дуэте. Иногда их парочка напоминала Отто двух лучших друзей из мультика, который они любили смотреть, валяясь дома у Нины или у него. Редко им было настолько нечем заняться, что они мирно смотрели телевизор. «Сорви голова», «Кик Бутовский». Собственно, герой, в честь которого мультик и назвали, был безумным трюкачом с отключённым инстинктом самосохранения. Он никогда не сидел на месте, ввязывался в авантюры, презирал скуку и повседневность и постоянно рисковал, чтобы исключить их из своей жизни. Кик Бутовский — это Нина, тут и думать долго не надо. По сюжету у Кика есть верный друг по имени Гюнтер. Более рассудительный и здравомыслящий он под влиянием запредельной харизмы товарища готов на разные безумства. Отто проводил между собой и персонажем мысленное равенство, и особенно забавным казалось, что Гюнтер тоже русоволосый и полноватый. Взрывное бешенство Кика и сдержанная осторожность Гюнтера разумно уравновешивали друг друга, не мешая дружить. Если первый замышлял нечто опасное и невыполнимое, второй действовал подобно предохранителю и придумывал, как исполнить идею друга с наименьшими потерями, в частности, для самого друга. А ещё родители Гюнтера часто бывали против, чтобы их сын общался с головой из-за риска для жизни и дурного влияния. Ещё неизвестно, что хуже. Это тоже до смешного напоминало реальность. И если родители отта ворчали время от времени, а после вскрывшихся похождений устраивали ему взбучку с промывкой мозгов, но в целом в спокойное время, нормально принимали Нину, допуская ее присутствие в их доме, не так часто, как сам Отто бывал у нее, то главным противником их союза была сестра-близнец Ханна. Не взлюбив Нину за факт её существования, она годами делала всё, чтобы разрушить свои отношения с братом и укрепить ненавистную дружбу. Причём преследовала как раз обратные цели, но получалось именно так. Нина никогда не причиняла ей зла. Достаточно оказалось того, что однажды она подружилась с её братцем. К 13 Ханна более-менее смирилась со своим положением, но шпынять Нину не прекратила, это случалось уже по инерции. Ирония заключалась в том, что у Нины не было ни братьев, ни сестер, а у Отта была, но не та, какую он хотел бы. Ханна не понимала его взгляды и юмор, не хотела играть с его игры, доносила родителям обо всем вообще была мелким эгоцентричным диктатором в теле кукольного ангелочка. Отто любил ее весьма приглушенно, по соображениям кровного родства, но время с ней проводить отказывался. Чем взрослее он становился, тем правдивее звучала мысль, что его сестре нужен не брат и не друг, а личный раб, которым она будет манипулировать. Ханна нуждалась в подчинённом, словно особо голубых кровей. Между тем, мама всегда ставила её в пример, а это раздражало. Потом появилась Нина, озорная, странная и непредсказуемая, ещё очень сильная и храбрая. Их родители где-то познакомились, когда они были совсем мелюзгои и стали брать детей с собой на совместные посиделки. Общаясь с Ниной, Отто впервые узнал, что такое настоящая дружба. Ханна быстро заметила, что братец часто спрашивает о новой девочке и стремится провести с ней время, заметили и взрослые. Тогда Ханна начала пакостить соперницы в отместку за украденное внимание. Это было особенно заметно, когда поначалу родители заставляли Нину и Отто принять сестру в компанию, играть вместе, не отворачиваться. Слушаясь взрослых, они старались изо всех сил. Но каждая попытка оборачивалась ссорой, которую провоцировал невыносимый характер маленькой собственницы. Со временем начетные попытки объединить троицу в дружный коллектив закрыли глаза, но Отто не смог простить сестре её поведения. Постоянные нападки на Нину, отличного весёлого друга, с которым он переживал столько позитивного опыта, отдаляли его от Ханны год за годом. А с Ниной, напротив, вели к полному взаимопониманию. Подруга и сестра Отта, казалось, являли собой полярные противоположности, хотя были девочками одного возраста, из одного города, социального слоя и чем-то похожих семей, постоянно контактирующих друг с другом. Обычно при таком наборе общих факторов детям логичнее сдружиться. Но если копнуть немного глубже, эти две особы отличались куда сильнее, чем сходились. И ту, и другую Отто знал хорошо, лучше, чем родители. Их интересы, взгляды, темпераменты, отношение к неудачам, привычки, мимика ни в чём не совпадали. Нина чаще всего казалась мальчиком в теле девочки, до того была понятная, простая, в доску своя, а Ханна взрослой истеричкой в теле девочки. Она во многом подражала матери и с большим искусством. Поэтому общаться с Ниной, как и молчать, было непринуждённо, а с Ханной невозможно было находиться в одной комнате, даже если от тебя ничего не требуется. Одно её присутствие создавало невидимое напряжение, от которого становилось не по себе и хотелось сбежать. Характеры Отто и Нины тоже не были идентичными, но это никогда не мешало их взаимному притяжению. Их обоих влёк зов приключений, которым они следовали плечом к плечу. Главным достоинством Нины в этом вопросе стало то, что она не добивалась дружбы с Отто. В отличие от Ханны, она ничего для этого специально не делала. Не заявляла на него права, не командовала им, то отталкивая, то приближая, не менял свои интересы, притворяясь, чтобы ему понравиться. Не старалась проводить с ним больше времени. Никаких искусственных усилителей. Ей достаточно было просто быть собой, чтобы это случилось. Собой, а не кем-то ещё. Отто рядом с ней тоже мог быть истинной версией себя. Без опаски, что его не примут, не поймут. В этом, как он чувствовал, и кроется счастье человека. Отыскать того, рядом с кем не боишься быть настоящим». Мальчик коротко взглянул на подругу. Она заметила и движением бровей спросила, что случилось. Используя мышцы лица, Отто без слов ответил, что ничего, и снова стал гипнотизировать пламя. Он вспомнил о том, что учудила сегодня его сестра. Пнуть рюкзак Нины? Раньше она не заходила так далеко. Может, у неё что-то случилось? Может, она в отчаянии пытается сказать об этом единственным привычным ей способом, перегибая палку, привлекает внимание агрессии, когда она на самом деле слаба. Отто не мог представить, как заговорить с ней об этом. Да и не хотелось обсуждать дома сегодняшний случай. Общение с Ханой гарантировало только одну вещь — испорченное настроение. Ничего он не будет с ней обсуждать. И в душу лезть не станет, словно какой-нибудь психолог. Это исключено. А если она сама попробует с ним заговорить про сегодняшнее, получит бойкот. Заслуженный. Наверняка она уже донесла матери, что братца выгнали из класса за нарушение дисциплины. Даже странно, что мама ещё не позвонила ему, чтобы на орате загнать домой. Но первое, что он услышит дома, будет начинаться так. «Опять из-за твоей Нины?» Вместо многоточия в этом универсальном зачине может стоять любое продолжение в зависимости от контекста. Из уст мамы всегда с одинаковой интонацией. Эта фраза часто звучала в их доме. Ханна обычно воспринимала её как поощрение, не упуская возможности подлить масло в огонь как будто добивалась, чтобы им запретили общаться. Последний месяц перед каникулами Отто провёл в отрыве от сестры, но и в отрыве от друга. Это вызывало противоречивые эмоции. Строго говоря, ровно четыре недели он находился в полностью мужской компании в лагере бойскаутов в величественных лесах под Спрингфилдом, неподалёку от озера Клир. Родители предложили, не настаивая, и он согласился. Учитывая, что Нины всё равно не было в Мидлбери, почти весь август он ничего не терял. Напротив, приобретал полезный опыт и возможность пожить без Ханны. Отец остался доволен тем, чему Отто научился в лагере. Это сблизило их, потому что он сам был бойскаутом. И теперь по вечерам они обсуждали и сравнивали свои воспоминания разной свежести. Отто выражал желание в следующем году поехать ещё раз, несмотря на все сложности пребывания вне цивилизации. Отец называл лагерь лёгкой версии армии и решением сына тихо гордился. Мальчик действительно многому научился. От базовых навыков выживания и ориентирования на местности до осознания важности коммуникации и дисциплины в коллективе, отрезанном от внешнего мира. Тяжело только первую неделю, больше эмоционально, чем физически, хотя и физически тоже, а потом втягиваешься, выбора нет. Отто приветливо улыбался воспоминаниям о лагере, Самыми приятными из них были встречи с настоящим оленем в чаще леса, правильно завязанный узел, за который его отличили среди других, картошка печёная в костре, невероятно вкусная, несмотря на залу, а также распевание бойскаутских песен в автобусе по дороге домой. Но даже эти кусочки памяти тускнели под наплывом новых событий и ощущений. Возвратившись к семье, Отто пару дней прислушивался к себе в поисках ответа на вопрос «Отто, насколько он изменился. Мама говорила, что похудел и стал более серьёзным, отец загадочно улыбался, сохраняя молчание, а сестра игнорировала факт его возвращения. Но, увидев Нину в школьном коридоре, в первый учебный день Отто сразу же понял, что остался собой. Отношение к этой девочке и дружбе с нею изменений не претерпело. Наверное, этого он боялся больше всего, после месяца, проведённого исключительно среди парней. «Вернуться домой и понять, что твоя подруга не такая уж классная». Сильно толкнув Нину в плечо, вместо приветствия он криво улыбнулся и подумал, что в лагере бойскаутов её очень не хватало для полной картины. Почему-то он только сейчас понял, что она была бы там как рыба в воде и всех обошла бы по скорости бега, скалолазанию, прыжкам, вязанию узлов. Она была бы лучше всех во всём, включая поиск неприятностей в диком лесу, особенно в этом». Нина ударила его в грудь не менее сильно, в качестве ответного приветствия. Потом они крепко обнялись, вспоминая запах друг друга, и пошли в класс, где весь урок тихонько обсуждали, как провели время, пока были не вместе. Оказывается, Нина тоже кое-чему научилась. По традиции она гостила у своего русского деда по материнской линии, который жил в Бостоне, а это ещё ближе к восточному побережью, чем Спрингфилд и примерно на одной широте. В Бостоне было несколько русских общин, в одной из которых и осел пожилой родственник в одиночестве после кончины супруги. Нину отвозили к нему, начиная с десяти лет, и каждый раз она возвращалась нехотя, обогащенная невероятным межкультурным опытом. Стоит ли говорить, что дедушка с труднопроизносимым именем Константин во внучке души не чаял? По природе общительный и мягкий он мог проводить с ней время с утра до вечера, удовлетворяя любой каприз. Было ему, кажется, лет под семьдесят. Он обожал август, потому что с внучкой ему повезло. В сферу её интересов как раз входили гараж и мастерская, а также знания его родного языка. Месяц пролетал незаметно, оставляя воспоминания и пищи для размышлений на весь грядущий год. После истории о пребывании у деда Кости, Отто тоже испытывал жгучее желание погостить в Бостоне. Вот уже третий год желание усиливалось. У Нины ушло несколько дней, чтобы полноценно пересказать Отто, чем они с дедушкой занимались в этот визит. То и дело, она вспоминала всякие мелочи, если что-нибудь в нынешней обстановке с ними ассоциировалось. Отто по-доброму завидовал Нине. Своего деда он видел только на фото, он умер до того, как близнецы появились на свет. Нина, вместе с ней уже и Отто, наперечёт знала всю бытовую технику в доме деда. Вместе они постоянно что-нибудь разбирали и собирали обратно. В этом не было ничего удивительного, по крайней мере, для тех, кто более-менее не узнал. Ведь она и дома занималась подобным, сколько от ты её помнит. Если бы она могла разобрать человека с помощью отвёртки, она бы давно это сделала, и даже известно, с кого бы начала. В этом они с дедом нашли друг друга более чем полностью. Увлечение внучки не пугало человека, который всю жизнь проработал инженером-электриком. Особенно не нин нравилось возиться со стареньким пузатым телевизором Тошиба. По форме он напоминал ей гранёный космический шлем для кого-то с головой вдвое больше человеческой. Она представляла, что разбирает шлем пришельца, чтобы выяснить, как он работает, и ей за это обязательно дадут какую-нибудь награду, желательно межгалактическую. Распотрошив телевизор, она долго могла сидеть на полу, перебирая провода и платы, расспрашивая деда, что и как работает. В такие моменты Константину казалось, что у него берут интервью, о котором он мечтал всю жизнь и охотно делился познаниями. Кто знает, может, она пойдёт по его стопам, если проявляет такой интерес к технике, причём с малых лет, если послушать родителей. То, что Нина действительно вникает в получаемую информацию, Константин понял, потому что она не спрашивала дважды об одном и том же. Девочка впитывала его ответы, словно сухая земля, редкий дождь, И это был не праздный интерес. Она запоминала и анализировала, выстраивая в голове систему. Иногда вместо вопроса Нина выдвигала личное предположение на основе ранее полученных данных. И хотя случалось это редко, дедушка не переставал удивляться ее сообразительности. Общаясь по телефону с дочкой, матерью Нины, он мягко настаивал, чтобы девочку отдали в кружок юного техника Или что-нибудь подобное, ведь нельзя игнорировать её увлечение. Хелен, дед упрямо называл её Леночкой, всегда отвечала одинаково. Сначала вздыхала в стиле «Пап, ну тебе же тут не Советский Союз». Затем выражала опасения относительно того, что «Нина и там всё взорвёт или сломает, ты её не знаешь будто». И в конце добавляла, что лучше они отдадут её в спорт или на борьбу, чтобы оставалось меньше энергии к разрушению всего, с чем она соприкасается, и меньше времени на школьное хулиганство. Последний пункт — отдать Нину на борьбу — со временем воплотился в реальность, но не так, как родителям хотелось бы. Как и покупка перцового баллончика, это оказалась вынужденная мера. В этот приезд Нина уже демонстрировала дедушке то, чему обучилась на боксёрской груше тёмно-жёлтого цвета, которая пылилась в пустом гараже. Машину он продал лет десять назад. Довольно часто Константину казалось, что к нему приезжает внук, а не внучка. Он ловил себя на мысли, что ему это нравится. Несколько раз он брал Нину на рыбалку на Касл-Айленд, Но у ребёнка оказалось слишком мало терпения, чтобы несколько часов сидеть на одном месте и соблюдать тишину, хотя сама дорога туда ей нравилась, как и любые приключения. Энергия и жажда риска склоняли её скорее заняться дайвингом или серфингом, чем рыбной ловлей. Последняя девочка была равнодушна во всех смыслах, включая гастрономические. А вот готовить вместе им нравилось. Особенно блюда, которые Нина дома никогда не ела. Сначала они вместе ходили за продуктами на маленький местный рынок. Там почти все продавцы говорили по-русски, из-за чего Нине казалось, будто она попала в другую страну, открытую и приветливую, совсем не похожую на ту, где она родилась и выросла. В этой стране можно было все, что на ум придет. Хоть танцуй прямо на улице или ложись на землю. Никто на тебя косо не посмотрит, потому что все вокруг такие же чудаки. И дедушка здесь становился совсем другой. Всё время улыбался, шутил и много жестикулировал. Нине это нравилось. Она глядела на него, задрав голову, и тоже улыбалась. В разные визиты дедушка готовил для неё борщ, оливье, окрошку на странном коричневом напитке, снаружи похожем на колу, и селёдку под шубой. Нина бесстрашно пробовала. От селёдки под шубой её сразу вырвало Они после этого долго хохотали, но маме решили не рассказывать. Нина удивляла, как много продуктов надо закупить, чтобы приготовить одно подобное блюдо, долго и сложно следуя рецепту. Как можно позволить себе потратить полдня ради кастрюли красного супа? Наверняка этим занимаются только пенсионеры, которым делать нечего. Ведь можно же сварить макароны с сосисками за 15 минут и быть свободным. Это не укладывалось в голове. Правда, ей очень понравился один странный салат — Можно подумать, что-то в русской кухне не было странным. Который дедушка готовил по рецепту бабушки, как и многое другое. Нина ни за что не додумалась бы смешать эти ингредиенты. Их совместное пребывание в тарелке, да и в желудке тоже, доверия не внушало. Нужно было смешать определенный сорт томатов. Дедушка упрямо называл их розовыми, хотя Нина видела, что никакие они не розовые, а такие же красные, как остальные. Белый лук, невероятно злобно щипавший глаза, добавить со, уксус, сахар и растительное масло, перемешать и дать настояться. Вкус был необычным, а с каждой новой ложкой становился все более ярким. Апогей удовольствия был достигнут, когда дед показал ей, что оставшийся на дне маслянистый пряный сок нужно непременно вымакивать хлебом. Это был не такой хлеб, как покупала мама, тостовый, сладковатый, не портящийся месяцами и принимающий любую форму, как пластилин. Это был хлеб, который дедушка называл «настоящим». Он покупал его в тёплой пахучей пекарне на том же рынке, свежий, румяный, хрустящий, никогда не клал в холодильник и не резал, только отламывал. Так действительно было вкуснее, хоть и непривычно. Пятиэтажный дом, в котором жил дедушка, находился в русском гетто на востоке Бостона. Русскоговорящих там расселилось на целый квартал, особенно много было детей. Поэтому Нина, находясь там, получала не только новые знания и умения, но и ценный культурный опыт своих корней, от которого мама хотела бы ее уберечь. Матерным словам и некоторым пословицам ее обучили в первую очередь – С каждым визитом багаж пополнялся. По приезде домой Нина считала своим долгом оккультуривать Отто, чтобы в школе можно было произносить что-нибудь острозапретное безнаказанно. Особенная сладость новых словечек таилась в том, что никто их не понимал, кроме них. В личном общении время от времени эти слова тоже приходились удивительно кстати. Например, если дело принимало скверный оборот и никакого выхода, кроме самого плохого, на горизонте не маячило. Такие ситуации случались с ними чаще, чем с другими подростками. Нина на выдохе произносила слово «пиздец». Если бы дед слышал при этом ее акцент, его бы инсульт хватил от смеха. А если складывалось так, что на пути им попадался во всех отношениях нехороший человек, поступающий подло и несправедливо, в их школе такие кишели, Отто его характеризовал как «хуйло». От произношения откровенно запретного слова становилось легче, словно справедливость восстанавливалась одним его звучанием. Ни одно слово в родном языке, по их личным ощущениям, не имело столько выразительности и смысла, как те самые русские запрещенки. Но в целом русский казался не неизбыточно сложным языком для людей, которые любят страдать и затруднять себе жизнь. Учить его всерьез она не испытывала желания, но частично приобщиться было интересно. Если бы в школе им задали доклад о своём происхождении, она бы с удовольствием выступила. После визита в Бостон ей было, что рассказать о своей семье. Ещё у дедушки была небольшая мастерская в том же доме на другом этаже. Он уходил туда на несколько часов в день и брал Нину с собой. В мастерской дедушка вырезал из дерева – маленькое хобби, приносящее маленький доход на пенсии. Он рассказывал, что всю жизнь мечтал этим заниматься, но на родине такой работой не прокормил бы семью – Вот и пришлось отказаться от мечты в пользу прибыльной должности инженера-электрика. Нина твёрдо решила, что всегда будет выбирать то, что ближе к сердцу, чтобы в старости не сожалеть о потраченной в холостую жизни. Девочке нравился запах древесины, как свежей, так и палёной, клеей, лаков, но к самому процессу она оставалась равнодушной. Её мало привлекали занятия, связанные с кропотливым созиданием, особенно если от созданного не было практической пользы. Разрушение было ей больше по душе. а деструктивной энергии Нины родня догадывалась и местами переживала. Видел это и Отто. Но он-то как раз и сдерживал её, словно живой волнорез. А вот если бы они не подружились в тот зимний вечер, когда их родители впервые решили собраться вместе, что бы тогда было с обоими? Мысль об этом создавала ощущение и реальности внутреннего вакуума. «Хорошо, что всё сложилось именно так, как сложилось». ты ещё раз посмотрел на Нину и увидел, что она тоже смотрит на него и неизвестно как долго. Это его не смутило. Он поднял брови, спрашивая, как она. «Извини за сестру». «Ой, да брось, она же сама». «Знаю». «А ещё я знаю, что она всё-таки твоя сестра». «И ты извини за её поведение». «Ты-то не виноват». Нина переложила вытянутые ноги поудобнее, а руки примостила на груди, словно отец, дремлющий у телевизора с пультом. «Теперь она, наверное, вернётся от действий к словам. А говорить можно что угодно, это меня не колышет. Хоть она мне и сестра, её душа для меня потёмки. Одно точно тебе скажу. Я всегда на твоей стороне». «Я знаю, друг». Она помолчала, потом резко заговорила о другом. «У тебя бывало такое, что вдруг чувствуешь, будто больше не контролируешь себя?» и готов натворить что-то, ну, непоправимое. «Только если очень сильно злюсь. Но ты знаешь меня, это бывает критически редко. Я быстро беру себя в руки. А почему ты спрашиваешь?» Нинна хмурилась, глядя на пламя, потихоньку слабеющее, как и солнечный свет. Отто ждал. «У меня иногда бывают боли в переносице. Из-за них мне кажется, будто я перестаю управлять своим телом. В такие моменты я сначала, знаешь, будто цепенею, готовясь взорваться». Затишье перед бурей. Если заметишь за мной такое, сдерживай любым путём. Не хочу никому навредить. Понял, буду внимательней. А ты не рассказывала об этом психологу? Нет. Если начать таким делиться со взрослыми, ничего хорошего не случится. Я бы до сих пор к нему ходила, вот и всё, что было бы. А мне хотелось поскорее от него отделаться. Вот ты не стал спрашивать почему? Это был слишком глупый вопрос. Такое спросить мог только тот, кто Нину вовсе не знал. Да и кому понравится, что посторонний человек копается в твоей голове, заставляя рассказывать то, что тебе и вспоминать неприятно? «А у тебя это началось не после того, как...» — догадался Отто. Он не хотел говорить прямо не потому, что боялся задеть Нину. Просто эта тема, как и само происшествие, были ему неприятны. Даже больше. Пугали его. «Трудно сказать...» — Нина почесала ухо и её взгляд затуманился воспоминаниями, а лицо — порывом дыма. По неизвестной причине они ни разу не обсуждали случившееся полноценно, хотя в остальном могли рассказывать что угодно, включая кто, как сходил в туалет. Может быть, они становились слишком взрослыми, чтобы затрагивать неприятные темы. У взрослых всегда найдётся табу, о котором они молчат, даже если очень близки, даже если доверяют друг другу. «Просто в жизни есть обстоятельства обсуждать, которые не только неудобно, но и бессмысленно. Разговоры ничего не изменят, поэтому их избегают». Отто не хотелось взрослеть, если это влияло на его отношения с Ниной. «Нужно проговаривать всё, что беспокоит, как твердила ему прямая и правильная логика ребёнка. Молчание убивает взаимопонимание». «Трудно сказать», — повторила Нина более твёрдо. «Я думала об этом, но ответа у меня нет». «Возможно, это было со мной и раньше, но, знаешь, как бы...» «Подавлено», — подсказал Отто. Нина щёлкнула пальцами, сделавшись от этого совсем взрослой. «Что бы там ни было, это часть тебя. Моего отношения это не меняет. А если захочешь от этого избавиться, ну, если оно начнёт мешать тебе жить, я уверен, взрослые тебе помогут». «Сейчас меня это не сильно беспокоит, но ведь ничего пока не случилось. Это ощущается как... просто типа головная боль, внезапная и сильная. Может, это просто мигрень, как у моей мамы. Когда у неё болит голова, она тоже готова крушить и убивать. А проходит само по себе? Да. Но эмоции, которые оно вызывает, напоминают мне какого-то паразита, который врос в меня однажды и заставляет делать то, чего я не сделала бы сама по себе. Как чёрная слизь в комиксах про Человека-паука, Нина улыбнулась, но не ответила. Это был хороший знак». Отто решился на вопрос, который давно откладывал в долгий ящик. «Расскажи, что ты чувствовала, когда...» Договори «Да уже, наконец, эту фразу», — дружелюбно потребовала Нина. «Чего ты боишься? Я тебе друг или кто?» Услышав тон её голоса, Отто осознал, что весь год сам выстраивал стену вокруг этой темы. Нина была не против её обсудить, только навязываться не хотела. А вот сам он опасался и теперь ощущал себя дерьмовым другом. Он набрал воздуха и закончил когда тебя пытались похитить». Они помолчали, пробуя на вкус последнее слово, позволяя ему разойтись в воздухе. Всё стало как-то по-новому, но точно не хуже, чем было. «Удивительно вот что», — довольно непринуждённо начала Нина. «Не так уж давно это случилось, а я практически ничего не помню. Кроме своих ощущений, то частично. Доктор сказал родителям, что моя нервная система блокирует этот фрагмент памяти», «Потому что на тот момент мне было очень страшно». Отто слушал, как зачарованный, напоминая себе дышать. «Может, и так. Я могу отталкиваться только от чувства страха, которое испытываю в нынешнем возрасте, а это...» «Происшествие случилось со мной как будто в далёком прошлом, в другой жизни или во сне. Но да, пожалуй, я боялась. Просто не так, как сейчас». Но сильнее было чувство, что это происходит не со мной, даже не чувство, уверенность, что это шутка, на которую я смотрю со стороны. Сколько Отто знал Нину, не замечал в ней страха, в привычном ему понимании. Ему всегда казалось, что она усилием воли умеет подавлять испуг в зародыше, ведь внешне он у неё никак не проявлялся. Даже в самой опасной ситуации она отшучивалась и храбрилась. Например, когда на них напали бродячие собаки и гнали около полумили по загородному шоссе. Или когда на стройке Нина стала съезжать и вспорола себе ногу. Он был уверен, что она не боится, поэтому сам тревожился за обоих. Но когда тебе всего 12, ты в одиночестве идёшь домой по безлюдной улице, и вдруг появляется человек, срывает тебя с места и пытается уволочь в машину, трудно не испугаться. «Происходит не с тобой», «Что ты имеешь в виду?» Когда он появился рядом, словно из воздуха возник. Мне, кстати, казалось, что двигается он слишком быстро, и я сначала не вкурила, что происходит. Всё длилось несколько секунд. Он схватил меня под мышки и так легко оторвал от земли, будто я ничего не весила. Потащил к машине, буквально побежал. Шаги у него были большие, он торопился, это чувствовалось. В те мгновения, что я плыла над землёй, я даже не отбивалась и не кричала. У меня было состояние, как будто меня всю обмотали полиэтиленом или скотчем, и я могу только висеть, как свиная туша на крюке». «Ну, он же тебе ничего не вкалывал, вонючий платок к лицу не прижимал». Отто заёрзал от волнения. «Нет, ничего такого. Он бы тогда точно не успел. Поэтому мне и повезло. Пять секунд разницы, и меня бы не заметил тот прохожий». Дальнейшее Отто было как раз хорошо известно. А вот сам момент похищения он впервые услышал так подробно. Ему стало легче. Теперь было не страшно задавать вопросы. И ты совсем не помнишь, как он выглядит. Не успела разглядеть. Я хорошо помню, что он высокий и быстрый, как Слендер. Он был в пальто, и от него пахло чем-то вроде лекарств, как в аптеке или больнице. И прохожий не запомнил ни его, ни машину. Смутно. Он был сконцентрирован на том, чтобы вытащить меня с заднего сиденья пока тот не дал по газам. Когда прохожий подбежал к машине, этот человек уже сел за руль. Тогда он распахнул дверь вытянул меня наружу за руку и за ногу. Не знаю, что было бы, не успею он этого сделать. Фоторобот вроде составили, но никаких совпадений. А машина в угоне числится вообще даже не из нашего штата. Её тоже не нашли. Всё прямо как в детективных сериалах, которые смотрит папа. «Да он дилетант, говорю тебе». «Почему?» — Отто почти засмеялся. Мог бы хоть маску надеть или очки, платок повязать, номера снять, накладная борода, усы, и словом, обезопасить себя. Кто угодно мог его увидеть и запомнить. Ему повезло, что этого не случилось. Он очень быстро уехал. Меня ещё из машины толком не выволокли, а он так и помчался с раскрытой задней дверью, чуть сцепление не сжёг, как будто испугался до смерти. Но не того, что его могут запомнить или поймать». Он испугался, что всё пошло не по плану, что прохожий вообще появился, как будто был уверен, что этого не случится, и просчитался. «Может быть, это был его первый раз?» — пошутил Отто, но сразу понял, что шутка неудачна и приуныл. «Мне вообще кажется, что он меня с кем-то перепутал. Ну вот скажи, зачем меня похищать? Кому я потребовалась?» Отто пораскинул мозгами, подбирая остроту. «Кажется, я знаю, кто это был». «Серьёзно? Ну и кто?» «Да тебя же наш физрук заказал!» «Это почему?» Девочка почти смеялась от нелепости озвученного предположения. Но ещё смешнее было то, что она не знала, по какой причине друг его выдвинул. «Нина, это же элементарно, потому что ты достала его своими просьбами взять тебя в хоккейную сборную. Если тебя не будет, он заживёт спокойно!» Нина хохотала до хрипоты. Она даже с кресла поднялась, чтобы согнуться пополам и удобнее переживать вибрации, которые били её словно электрошокером. Отто несколько секунд держал лицо, но потом тоже сдался и свалился на землю. Смех Нины был-то чертиков заразительным. Как будто падала с полки и билась о пол гора стеклянной посуды, и нужно было удержаться, чтобы не посмотреть, но это никогда не удавалось. Пустырь вторил густым эхом в подлеске взлетели птицы. Наконец Нина отдышалась и села обратно. Выглядела она довольной. Такое лицо у неё бывает, если где-нибудь на свалке она откопает аккумулятор и несёт ему показать, предвкушая, как утащит домой сокровище. «Идея хорошая, но реализация подкачала. Вот увидишь, я заставлю его принять меня. Остучертело мне играть просто так в треть силы. Каждый раз одни и те же схемы, одни и те же приёмы. Никакого риска и скорости. Тухло. До смерти тухло». «А ты спешишь угробиться». «Я, друг, спешу делать то, что мне действительно нравится. А угробиться я не боюсь, меня сдерживаешь ты и родители. Ни меня, ни родителей на льду не будет, чтобы защитить тебя от опасности быть покалеченной. Это спорт», — отрезала Нина, эмоционально махнув рукой. «И он мне нравится. Риски есть всегда. Не только для меня, для любого игрока. Ограничений по полу официально нет, а по возрасту я уже подхожу, так что я заставлю его меня принять». «К тому же я неплохо играю». «С этим никто не спорит, но...» «Нет никаких «но», если человек что-то решил», — так говорит папа. А как родители к этому относятся? «Мама в ужасе», — скучающим тоном ответила Нина. Это была самая частая реакция матери на её планы или выходки. Отец говорит пробовать, если так хочется. У него политика «дай человеку ошибиться, чтобы доказать свою правоту». А я не боюсь играть с мальчиками своего возраста или старше. Не прошу жалеть меня, поддаваться. Мне это не нужно. Тот, кто считает иначе, просто не знает меня». Уверен, тренер понимает, что они этого делать как раз не будут. Поэтому он против. Тебя вытравят из команды. Как ты сама сказала, они тебя не знают. Вот как они думают. «Зачем нам тут девчонка? Мы и сами хорошо справляемся. Тем более такая наглая и шумная, уж извини за честность». Другие команды будут считать нас слабачками и дразнить, если в составе появится девочка. Для них это как клеймо. Да и как с ней играть, если мы друг друга знаем, притёрлись, от неё вообще непонятно чего ожидать. Пустые страхи и глупые предрассудки. Всё это перестанет их беспокоить после парочки игр со мной. А если они тебя специально выведут из строя? «Меня?» Ошеломлённо спросила Нина, у которой пока не случалось настоящих врагов и физических конфронтаций. Проще говоря, драк. А все увечья она в основном наносила себе сама. «Ну, я этого не позволю. Я сильная и могу за себя постоять. Не на ту напали». Проговаривая это, Нина изобразила несколько ударов рукой и ногой. Её движения эффектно рассеивали дым. Правда, в этих словах была. Отто давно заметил, что Нина сильная. При её комплекции она почему-то больно била, даже если в шутку, в одиночку поднимала что-нибудь тяжёлое, играючи гнула ложки в столовую или скручивала железные линейки, устраивая из этого шоу. А насчёт того, что Нина могла сломать что угодно, вообще отдельный разговор. И всё же Отто было тревожно из-за её упорного стремления играть в более серьёзный хоккей, чем ей пока позволяли. Эдакий безопасный режим без травм, «Лайт-версия, идёт следом после настольного», — подумал он. И тут же вспомнил про игровые автоматы, про пинбол, который Нина обожает, и подумал, что между хоккеем и пинболом есть какое-то сходство. Осознаёт ли его Нина? «Их много, а ты одна. Отправят тебя в медпункт пару раз, чтобы под ногами не мешалось. Не свои, так чужие. Либо будут бить не сильно, но систематически вынуждает тебя отступить. задавит количеством». «Я не верю, что дети моего возраста могут быть так целенаправленно жестоки». «Нина, ты же сама сказала, это спорт. Помимо рисков, учитывая ещё и озлобленных подростков. Ну, боль от естественных столкновений по ходу игры можно потерпеть, особенно в защитной форме. Я же и сама могу врезать. Тем более теперь, когда у меня появились эти приступы боли, в которые я хочу кого-нибудь избить». ты поёжился. «Так ты поэтому в хоккей хочешь?» Нина дикими глазами посмотрела на него. «Издеваешься?» «Извини, я сегодня неудачно шучу». «Ты всегда неудачно шутишь. Оставь это профессионалам. Например, мне». Она театрально ткнула большим пальцем себе в грудь, затем дело напоклонилась, и они засмеялись. Напряжение сразу сошло на нет. Наступило недолгое молчание, в течение которого каждый думал о своём, следя за тем, как вдали ускоряются облака, как от ветра преображаются их формы а солнце, неумолимо клонясь к горизонту, бледно подсвечивает их снизу. Обычно такие паузы в диалоге возвращают к предыдущей теме, а у Нины и отта каждый этап беседы отделялся от предыдущего, будто бы стеной из смеха, после которого сразу начинали говорить о другом. Вот и теперь было ясно, что тема с хоккеем исчерпана. «Знаешь, что самое странное? Я только сейчас это поняла, когда ты сказал, что сокомандники могут обойтись со мной жестко». «О чём ты?» «Тот тип. Ну, ты понял, какой. Действовал очень аккуратно. Он явно не хотел причинить мне боль, понимаешь? Нёс меня осторожно, в машину усаживал тоже. Это что-то меняет, но я не понимаю, что. Если бы он действовал более грубо и быстро, если бы выбрал другие методы, например, усыпить меня уколом или, как ты сказал, вонючим платком хотя бы, у него бы всё получилось. Но он как будто... Знаешь... «Да, это звучит дико и нелогично, но он как будто не хотел причинить мне вреда». «Нина, это бред. Зачем, по-твоему, похищают детей?» Вопрос был слишком откровенный. Он заставил прямо без увиливаний представить, что могли с ней сделать, если бы не счастливая случайность. Но Нина не стала реагировать остро, хотя имела полное право. Она пожала плечами, щурясь от дыма. «Ты же сказала, он запихивал тебя в машину, как мешок с зерном». «Верно» но только потому, что я не могла двигаться и висела, как безвольный манекен. Может, он всё-таки тебе что-то вколол незаметное или дал понюхать? Меня обследовали, брали кровь и мочу на анализ. Ничего не нашли. Ты не думай, я его не оправдываю. Просто высказала наблюдение, показавшееся мне странным. Родителям расскажешь. Сейчас это уже ничего не изменит. Как они вообще отпускают тебя куда-то, кроме школы, после такого? Если бы меня попытались похитить, мама заперла бы меня дома и перевела на домашнее обучение. Есть много разумных причин позволить мне жить дальше без изменений. Хотя, мне кажется, в глубине души моя мама, а может и папа, хотели поступить, как ты и сказал. Во-первых, психолог запретил им ограничивать мою самостоятельность и делать что-либо напоминающее о травме, как он выразился». Целью моих визитов к нему было устранение этой травмы, чтобы я не боялась людей, особенно взрослых мужчин, всю оставшуюся жизнь и всё такое. Во-вторых, родители не могут быть рядом постоянно. Я сама должна уметь хоть минимально постоять за себя, и для этого меры приняты. В-третьих, но не по важности, а по порядку, со мной всегда ты, а наличие свидетеля сводит риск к минимуму. И если бы в тот раз я шла с тобой, этого бы не случилось. Ну, спасибо». «Не обижайся, друг!» — она больно хлопнула его по спине. «Ни у кого нет сомнений, что ты способен меня защитить. У меня так точно». А ещё следователь сказал родителям, что повторное нападение маловероятно. Настолько, что можно не беспокоиться. «Почему?» «Типа, когда похищают, обычно это не какой-то конкретный ребёнок, которого долго выслеживают. Слишком энергозатратно, плюс слежку можно заметить». А самые удобные для похищения ребёнок, например, идущий в одиночестве в безлюдном месте, при отсутствии движения машин в тихом районе, где это меньше всего ожидается и так далее. Суть ты понял. Отто кивнул. Такие типы могут весь вечер колесить по городу, выискивая подходящую цель и удачные условия. Действовать им приходится без плана, спонтанно и быстро, в зависимости от местности, времени суток, момента. Следователь сказал, что это очень похоже на мой случай. шарит оценивающий присвистнул Отто. «Ну, конечно, это же его работа. Мне и самой слабо верится, что похититель повторно будет выслеживать цель, которая уже привлёк внимание, облажавшись. Похоже на бред. Самым верным в его ситуации, если он не дурак, конечно, будет избавиться от машины и уехать в другой город. Хотя бы на время». Они помолчали. Нина хмыкнула. «Вот так и получается, что моей жизни вроде бы больше ничто не угрожает. Сомневаюсь, что ему нужна была именно я. Нет мотивов». «Так грамотно об этом рассказываешь, будто работаешь в розыске уже много лет». «Почти», — засмеялась она. «Это всё дед. Каждый вечер смотрел свои сериалы про русских полицейских. Ну, я и смотрела вместе с ним, знаешь, даже интересно. Он мне многое объяснял». «Ты не рассказывала». Отто искренне возмутился. «Я только сейчас вспомнила». «Тоже хочу». «Так давай!» «Выпросишь у отца ноутбук», — просиял блондин. «Друг, всё, что угодно, лишь бы ты был счастлив». Отто представил, как они вместе валяются на узком диване у Нины на чердаке, как щекочут друг друга ресницами, прислоняя глаз вплотную к щеке и действительно почувствовал переполнявшее его счастье. Своя комната у Нины была, но там она спала и делала уроки, словом, занималась самыми скучными вещами в её жизни» а зависать любила на чердаке, который ей любезно расчистил и обставил мебелью отец. Он выбил для дочери это право в тяжёлых баталиях с мамой, которая, мягко говоря, не испытывала восторга от идеи переоборудовать помещение для хлама в жилое и отправить туда ребёнка. Она запрещала мужу потакать капризом Нины, к счастью, он её не слушался, как и сама Нина. Часть вещей девочка сразу перетащила туда для большего ассортимента развлечений. Настольные игры, например, плакаты с рок-группами, командами по хоккею, регби, кое-какие книжицы, дартс, музыкальный плеер, баскетбольный мяч с собственной росписью и многое другое. Нине на чердаке нравилось, Отто тоже. Здесь было их царство. Отдельный домик внутри большого взрослого скучного дома, тесный и приятный, как бомбоубежище. Отто хотел бы себе такой, но его родители покрутят пальцем у виска на подобный каприз, да и повторять за Ниной глупо. На чердаке было достаточно места для двух подростков, но если поднимался кто-то из взрослых, обычно это был отец, становилось душно и неуютно. Там же, кстати, хранились кое-какие сменные вещи для отта Трусы, носки, футболка и даже зубная щётка. При необходимости он мог остаться у них заночевать, но пока что необходимости не случалось, только желание. Родители с обеих сторон были против взаимных ночёвок. Они советовали детям хотя бы на время отлипать друг от друга, чтобы успеть соскучиться. Но Нина и Отто начинали скучать друг по другу, даже если сидели на разных партах в одном классе. Вместе им всегда было комфортно. Родители отказывались это понимать, ведь взрослые мечтают только о том, чтобы их оставили в покое. «Так что?» — оживилась девочка, очнувшись от размышлений. «Погнали ко мне сегодня. Давай, мне ещё за водой сходить надо с двумя бутылями. Кого я буду бить ими по жопе? Воздух?» «У воздуха жопы нет», — ответственно заявил Отто. «В этом и проблема. Поэтому мне и нужен ты». «Она наверняка рассказала, что нас выгнали из класса, и мне вряд ли разрешат у тебя задерживаться». «Не знаю», — помрачнел блондин, пряча ладони в длинные рукава жёлтого худи. «Давай так». Нина отыскала на земле камешки, отошла на семь больших шагов от бочек. «Если брошу и попаду, идём тусить у меня, без разговоров. Если нет, то нет». Отто улыбнулся очевидной уловки. Нина была довольно меткой. Не дожидаясь согласия на свои условия, она прищурила один глаз, подбросила камешек по красивой дуге и, конечно же, попала. Чему вовсе не удивилась, это была формальность. «Пошли? А что у тебя есть пожрать?» По пути к дому Нины Отто сбивчиво долго рассказывал свой сон про гигантского аллигатора, который плавал в подземных коммуникациях между водоёмами и своими выделениями отравлял воду, из-за чего она приобретала не только наркотические свойства, но и, возможно, некий вид интеллекта, и могла влиять на поведение людей, подчиняя их воле и притупляя бдительность. Вода становилась абсолютно чёрной, непроницаемая как нефть, но жидкая, как морс, и заставляла людей в ней купаться. Тут-то их и пожирал тот самый аллигатор. Герои во сне пытались найти оружие, чтобы убить монстра. Естественно, оружие должно быть особенное, иначе он не умрёт. И параллельно пытались отговорить людей погружаться в воду, но им никто не верил, как это заведено в ужастиках. Люди были спокойны и расслаблены, как под приходом, даже когда их ели и боли, скорее всего, не чувствовали. «Гуманно», — подумала Нина. «Причём», — вещал Отто, откровенно уже нервничая, «когда мы пытались доказать людям, что с ними там случится, ничего не случалось, пока кто-нибудь адекватный стоял на берегу и смотрел, понимаешь? То есть, получается, эта тварь над нами ещё и издевалась, выставляя полными идиотами». «Против закона жанра не попрёшь», — замечала Нина. Она отпускала замечания технического характера, критикуя сценарий и режиссёрские решения сна. Завязка была добротная, сочная, научная фантастика. А вот ближе к кульминации сюжет свернул не туда. Может, тот-то во сне на другой бок перевернулся. И стал смахивать на абсурдную трагикомедию. Например, герои, чтобы добыть оружие, должны были пересаживать цветы для местных железнодорожников и всякое такое. «Кстати, о железной дороге», — сказала Нина. «Нужно не забыть наведаться на ту заброшенную ветку. Вдруг найдём там депо или вообще пару старых составов, представь, Отто пришёл в оживление и о сновидении забыл. Так они преодолели путь, не заметив его за смехом и разговорами, а где-то неподалёку худая смуглая рука записала в блокнот точное время, когда Нина переступила порог своего дома. Отметила на карте дорогу, которой она возвращалась именно сегодня, и места, которые посетила по пути с точным временем посещения. Не забыла рука записать и спутника, который Нину всегда сопровождал почти всегда к счастью.